— Пиш, Владимир! — сердито закричал он. — Что тянете? Длинноусы средних лет, скуласты, пожалуй, — прикинул Раст Петрович и снова прошептал напарнику. — Да не дрожите вы! Зевайте! Вы чуть не проспали! — Вот! Сморила! Вторые сутки на дежурстве! — лепетал Владимирец, старательно зевая и потягиваясь. Ряженый инженер тем временем быстро кидал в открытую дверь почту, а сам примеривался.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 Тарас Петрович прошелся вдоль одного ряда, потом вдоль другого, но знакомого багажа не увидел. «Чего гуляешь?» — рявкнули на него из темного прохода. «Живей, пошевеливайся! Мешки вон туда, квадратные туда! Новенький, что ли?» Вот так сюрприз. Второй почтальон тоже лет сорока с куластой и с усами. Который из них? Жаль, нельзя было прихватить с собой приемщика из камеры хранения. «Новенький», — прогудел Фандорин простуженным басом. «А по виду старенький». Второй почтовик подошел к первому, встал рядом. У обоих на поясе висело по кобуре с наганом. — Чего руки-то трясутся? — Погулял вчера? — спросил второй Владимирца. — Маленько погулял. — Ты же говорил, вторые сутки на дежурстве, — удивился первый, длинноусый. Второй высунулся из двери и посмотрел на станционное здание. Который из них пытался угадать Фандорин, быстро скользя вдоль штабелей? — Или оба не те? — Где ящики с меленитом?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 Не зря три часа паровозной копотью дышал. Матвей, ты что, сдурел? не мог взять в толк длинноусы, моргая на блестящее дуло. Владимирец тот сразу сообразил, вжался спиной в стенку. Тихо, Лукич, не суйся. А ты тля говори? Грузчик твой из соскарей убью! Объект схватил местного заворот.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 Снова громыхнуло. Слились два голоса. Один застонал, второй взвизгнул. Эраст Петрович подполз к краю штабеля, выглянул. Дело приняло совсем скверный оборот. Матвей засел в углу, выставив вперед руку с револьвером. Лукич лежал на полу, шаря по груди окровавленными пальцами. Владимирский почтовик визжал, закрыв лицо руками. В мертвенном свете электрической лампы покачивался сизоватый пороховой дым. Из позиции, которую занимал Фандорин, подстрелить мерзавца было проще простого, но он нужен был живой и желательно малопомятый. Поэтому Ирас Петрович высунул руку с браунингом и послал две пули в стенку по правее объекта. Тот, как и следовало, ретировался из угла за штабель картонных коробок. Не переставая стрелять, 3 4 5 6 7 инженер вскочил и с разбегу налетел всем корпусом на коробки. Те обрушились, завалив спрятавшегося за ними человека.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 Верно, подумал, что это мы его брать выскочили. Отобрал у кондуктора ключи запер вагон с обеих сторон. Там внутри человек 40 Кричит «Только суньтесь, всех подорву!» И в самом деле из вагона донесся истошный крик. Азад! Кто шевельнется, взрываю всех к чертовой матери!» Однако до сих пор не взорвал задумчиво, произнес инженер. Хотя возможность имел. «Вот что, рот, мистер.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 Лишь откуда-то донесся женский голос, слезливо бормочащий молитву. — Тихо ты, идиотка! Сейчас подорву! — крикнул юноша страшным басом, и молитва оборвалась.